Эпилог. Захар открыл глаза. Неверный утренний свет с трудом продирался сквозь старые малиновые шторы. Мать всегда закрывала их на ночь, чтобы сын подольше спал. Чем дольше он спал, тем больше ей доставалось времени на себя. Захар к этому давно привык и ни в чём её не винил. Глупо в чём-то винить единственного на всём белом свете человека, который о тебе заботится. Он, как всегда, лежал на спине, Откинув легкое одеяло, посмотрел на ноги, напоминавшие спички. Двадцать лет его нижние конечности бездействовали, но скоро это закончится. Захар руками спустил их со старого скрипучего дивана. Мать, в последние годы обосновавшаяся в кухне, наверняка услышала этот скрип и с печальным вздохом замученного человека осознала, что начался очередной день мучений. Захар осмотрел комнату. Мебель в ней на его памяти не обновлялась. Ремонт тоже не делался. Всё выглядело так, как и 25 лет назад, ещё до его рождения, только на четверть века старее. Дверцы древнего шкафа скрипели, точно вороты замка с призраками. На советском лакированном столе, который с лёгкостью трансформировался в праздничный, стоял видавший виды настольный компьютер. Системный блок отдал сосед шестого Старый списанный монитор матери на работе подарили. Клавиатура оттуда же. Лишь проводная мышь досталась Захару новая. Старенький компьютер единственное средство коммуникации с миром. Компьютер и окно. Раз в месяц мать вывозила его на прогулку, катала по дворам. Для Захара это день сродни празднику, ведь подъёмник в подъезде отсутствовал. Впрочем, как и пандус. Впрочем, как и большинство элементов социальной структуры для людей с ограниченными возможностями. Правду, говорят, замкадом жизни нет. Для инвалидов. Он дотянулся к креслу коляски, подкатил к себе. Застопорил колеса и, опираясь на руки, перебрался на сидение. Снял тормоз и подъехал к окну. Дернул толстую малиновую штору. Зажмурился от хуйнувшего в глаза света. Затем открыл одну из деревянных створок, облокатился на подоконник, подбородок положил на руки. В лесо дул лёгкий ветерок, шевеля второшие неаккуратные волосы. Пахло осенью. На деревьях начали желтеть листья. На остановке стояли люди, ждали маршрутку, старую жёлтую газельку, давно списанную в областном центре. Издалека доносилась сирена. Они ехали на работу и даже не догадывались, что совсем недавно были уничтожены сотни людей и убийцы до сих пор на свободе. Мало того, живёт среди них, мечтает ходить среди них. Конечно, этих миров у каждого по паре сотен, но для Захара они были отдушиной, ведь там он мог почувствовать себя полноценным человеком. Там он мог ходить до того, пока не осознал всю глубину самообмана. Из подъезда вышел сосед шестого, тот, который подарил ему компьютер. По местным меркам, крупный бизнесмен, хотя в большинстве других реальностей он жил в Москве и работал на госслужбе. Сосед придержал дверь перед новой женой. Захар засмотрелся на Татьяну. В другой реальности она была его девушкой. В этой даже не знала о его существовании. Сосед подошёл к Тондре, любно погладил Затем обошел машину, осматривая. Захар часто за ним наблюдал. Не так давно он многое бы отдал, чтобы оказаться на его месте. Теперь он окажется на своем месте. Хватит иллюзии. Да, жизнь попыталась его сломить. Но неужели он рожден для того, чтобы сдаваться? Нет. Сегодня у него начинается новая жизнь. Его настоящая жизнь. Ведь он станет тем, кем захочет. может начнёт ремонтировать электронику может разработать инновационную операционную систему может займётся будебилдингом а может даже станет знаменитым музыкантом мир открыт бери учись и делай а ещё он приложит все усилия чтобы снова овладеть нижними конечностями и точно будет ходить на своих ногах